Глава 22 Белый лжец. Я проснулся от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Медленно приоткрыл веки, рассчитывая увидеть плотный слой мотыльков пожирающих ки, но их на куполе не было. Зато сидел лжец, вчерашний серый гость с рыжеватыми подпалинами, и внимательно разглядывал массив. Затем поднял лапу, потрогал его, поскреб когтями, поднялся, сделал несколько кругов, спугнув подлетевших насекомых, Снова потрогал и беззвучно мяукнул. Стоило слегка пошевелиться, как он тут же взмыл на дерево и исчез в ветвях. Ему не хватило обезьяны, и он решил поужинать мной? Судя по тому, что я читал об Айбхэнзи, это был еще молодой зверь. У котят маскирующий окрас, который позволяет скрываться в кронах деревьев. Серый, коричневый, пятнистый. И именно в это время они учатся применять иллюзии. У этого зверя я видел только чащу леса, подступающие деревья и все. Не очень богатый арсенал. Но чем старше Пхейс тем светлее становится его шкура вплоть до белоснежной. И чтобы спрятаться, лжецу приходится создавать иллюзии чаще и лучше. Книга, из которой я узнал об этом звере, была написана на основе наблюдений за пойманным молодым зверем, который прожил в неволе семь лет. В дикой природе взрослого белого лжеца никто не видел. Скорее всего потому, что он умел маскируется и никогда не нападает на большие скопления людей. А тех, кого он атаковал, уже никто никогда не найдет. В книге также было сказано, что к старости тот белый лжец мог воссоздавать фигуры людей, почти неотличимые от реальных. И мне было любопытно, какие иллюзии в будущем сможет творить этот Пхейс А для этого нужно было его как-то заинтересовать. Он и так уже преследовал меня по какой-то только ему ведомой причине. Возможно, не понимал, почему я не поддаюсь на его фантомы. Но вдруг ему надоест. Я подскочил, сложил вещи, убрал купол и отправился на охоту, периодически поглядывая наверх. Белого лжеца видно не было. В лесу проще поймать добычу ловушками или подстрелить из лука. Копье также подходит для охоты, но не такое, как у меня и скорее для крупной дичи, а я не хотел таскать с собой большие куски мяса, привлекая к себе хищников со всей округи. Что-нибудь некрупное, которое можно быстро приготовить на один-два раза. Вскоре я заметил упитанных нахохлившихся птиц, слившихся цветом оперения с местностью. Лишь при помощи магического зрения их можно было увидеть. И тут в голову пришла одна интересная мысль. Я подобрал недлинную ветку, присоединил к ней заклинание липучку, влил побольше ки и швырнул в птиц. Они вспорхнули было, но палка задела крылья, прилипла к ним и к стволу дерева одновременно. Мне оставалось лишь подойти, свернуть птицам головы и подождать, пока не спадет заклинание. Так как голод уже не на шутку разыгрался, я решил не торопиться. Грубо ощипал одну из них, разделил на куски, натер ароматными травами и положил на огненный камень отдуряющий аромат разнесся по всему лесу и заставил заурчать мой живот. Вторую тушку я решил приберечь на вечер и заморозить ее магией. Как заметил, сбоку какое-то движение. На меня неслась обезьяна, похожая на ту, что вчера собирала смолку. Такая же плешивая шерсть, оскаленная пасть, только бежала она безвизга, беззвучно. На мне это массив был, а вот вещи, мясо, огненный камень остались без купола. Я схватил копье и приготовился отбиваться от бешеного зверька. Как тот вдруг исчез. Не взмыл на дерево, не рванул обратно, а исчез, как будто и не было. И в магическом зрении тоже. Позади что-то блеснуло голубым и взметнулось наверх. Лживая скотина! Взревел я, когда обернулся и увидел пустой огненный камень. Верни мясо, оно же жареное! Этот Пхейс смастерил иллюзию обезьяны. Как? Он же кроме деревьев ничего стоящего сделать не мог а тут сразу полноценная копия, только без звука. Понял, подлец, что меня под массивом быстро убить не получится, поэтому довольствовался моим обедом. Я с яростью ощипал вторую птицу, также натер ее травами, положил на камень и сел ждать. Как только мясо зарумянилось, и я еле успевал сглатывать набегающую слюну, обезьяна появилась снова. Плешивая, злая и молчаливая. «Я уже знаю этот трюк, не обманешь!» рявкнул я, не сводя глаз с еды. Позади первой появилась вторая такая же обезьяна, третья, четвертая. Вскоре уже целая лавина взбешенных зверьков мчалась на меня. Их рты были одинаково разъявлены в немом крике. Лапы в едином ритме взлетали и опускались на землю. И уже казалось, что меня вот-вот затопит волной обезьян. Как вдруг они все разом исчезли. Мясо приготовилось, и я нарочито медленно ел, смакуя его и время от времени тыкая обглоданной костью в сторону спрятавшегося лжеца. «Ммм, mm, какое вкусное мясо! Гораздо лучше того, что ты украл. Во рту-то это какой аромат! Какая жалость, что ты настолько глуп, что не умеешь придумывать настоящие иллюзии! Если бы сделал так, чтобы на меня напали костяные собаки или дракон, то мог бы стащить и эти куски!» То ли зверь обиделся, то ли решил проверить свою новую способность, но весь оставшийся день он забрасывал меня этими обезьянами. Неважно, шел ли я, останавливался ли посмотреть на что-нибудь, присаживался ли по нужде, белый лжец тут же выпускал иллюзии. Дошло до того, что я полностью перешел на магическое зрение, чтобы не дергаться каждый раз, когда замечу движение. Почему-то его иллюзии работали лишь при обычном зрении, что было странно, так как я точно знал, что лжец умеет видеть магию и массивы. Возможно, он, как и я, мог по собственному желанию менять способ видения мира. И так как это был лишь зверь, он не догадывался о таком умении у людей. Как работала его магия? Было ли это сродни рисованию картин? Он менял ки вдали от себя, заставляя создавать изображение? Вряд ли. Когда мы в впятером ехали из секты военное поселение, иллюзию наступающего леса видела только Сюй, хотя мы были рядом. Значит, он заставлял конкретного человека думать, что тот видит что-то иное. Но как? Неужели лжец проникал в глаза, рисуя картинку там? Мне очень хотелось поймать Бай Пхэнзы, выпороть разбойника за воровство, а потом изучить его магию. Но он слишком хорошо лазал по деревьям. Пока я вскарабкаюсь на одно он быстро перемахнет на другое. Потом мои мысли перескочили на другую тему, у меня закончилась вода. В Цайхонгши вода текла глубоко под землей, и все жители, от богатых до бедных, Доставали ее через многочисленные колодцы, разбросанные по городу. Чиновники понимали, что внизу пролегает либо река, либо озеро, и следили за тем, чтобы никто не смел загрязнять или портить колодцы. В секте тоже добывали воду из-под земли. У меня такой возможности не было. Не мог же я каждый раз выкапывать яму, чтобы добраться до воды? Когда я готовился к походу в лес, то в архивах Академии нашел описание одного растения, которое накапливает воду внутри стебля, похожего на бамбук. Нужно лишь пробить дырочку, и можно пить. Проблема была только в том, что я пока ничего подобного не находил, а жажда после пряного мяса разгорелась еще сильнее. Поэтому я перестал останавливаться возле всего необычного, что попадалось на глаза, и принялся разыскивать нужное растение. В книге его называли «древесный источник». Несколько раз я бросался к сероватым рощицам, но вновь и вновь обнаруживал, что там рос обычный бамбук. При этом я не упускал из виду белого лжеца, который все еще баловался иллюзиями обезьян. Сколько же у него ки! Как много энергии он тратит на свою магию! Видимо, совсем немного. А через некоторое время лжец перестал следовать за мной, развернулся и помчался куда-то в сторону по веткам. Я с трудом смочил густой слюной пересохшее горло. А вдруг он, сожрав мое мясо, тоже захотел пить? Я подстегнул себя ки, и помчался за ним по низу перемахивая через кусты и высокие растения. Ориентироваться я мог только по магическому зрению, поэтому несколько раз влетал в плотную паутину, совершенно невидимую в свете ки. И моя злость на белого лжеца становилась только сильнее. Может быть, этот подлюга захотел все же сожрать меня и сейчас вел в ловушку, например, в стаю голодных древолазов или на семейку лаоху? Вскоре зверь и вовсе пропал. И я без особой надежды побрел в ту сторону, где видел его в последний раз. Обрыв. Из-за магического зрения я не заметил, как почва ушла из-под ног и кубарем скатился по склону прямо к небольшому ручейку. Белый лжец испугался и перескочил на другую сторону, затаившись за зарослями тростника. «Не бойся!» – крикнул я после того, как выпил столько воды, что она бултыхалась внутри меня, словно в бурдюке. «Я прощаю тебе мясо, все справедливо, я тебя накормил, ты меня напоил». Немного подумав, я решил дальше идти вдоль ручья. Вдруг белый лжец в следующий раз передумает меня поить. И хотя ручей уводил все дальше от нгши я был уверен, что мое путешествие продлится недолго. Неделя другая, а потом я развернусь и схожу проведать черный район. Госпожа Роу говорила, что мастера там уже нет, зато там были другие люди, которых я также хотел бы увидеть. Интересно посмотреть, как изменился город после прихода золотого неба. Мастер бэй не ушел, не выбив из Джинфу привилегий для Черного района. К тому же там жила семья Ао. Как изменилась Ао Минь за эти два года. Наверное, выросла, похорошела, вышла замуж. Да, я обязательно схожу в Черный район. А потом можно пойти в страну божественной черепахи, посмотреть на их хваленые безопасные дороги, поговорить с начертателями, которые не цепляются за знания, как нищие за последнюю монету. Мастер печати часто рассказывал про выдающихся ученых своей страны. Я помнил их имена и мог бы, наверное, встретиться с ними. ты да и ни в одном начертании было дело. Посмотреть на саму страну, как живут крестьяне, насколько легче стало торговцам, изучить защиту столицы, сравнить законы. Вот только еще немного похожу по лесу. Странно, но я чувствовал себя сейчас в большей безопасности, чем тогда, с караваном. И крупные животные не нападали на меня. Возможно, потому что я был скрыт от их магического зрения скрывающим ки-массивом. А возможно, их отпугивал белый лжец, который по-прежнему шел за мной. Я пару раз замечал стаи красных древолазов на деревьях, но они быстро разбегались от пхейн -Зы. А потом я увидел его, мускусного огнеплюя. Этот розовый пушистый зверек стоял среди темно-зеленой травы, но я заметил его далеко не сразу. Он умильно наклонил голову, изучая меня темными умными глазами. Все еще казалось, что с ним можно договориться, подружиться. Впрочем, огнестойкий массив я все же поставил. Моя обычная защита сейчас была направлена против ударов и магии, а огонь у этого зверька, хоть и имел магическое происхождение, но сжигал все по-настоящему. Я присел на корточки, чтобы не пугать огнеплюя, протянул руку, не выходя за пределы массива, и негромко сказал. Ты меня не знаешь. Зато я видел одного такого же симпатичного зверька, и он спалил мне руку. Ты ведь так делать не станешь? Огнеплюй неуверенно шагнул вперед, принюхиваясь, и вдруг подпрыгнул, плюнул огнем, но не в меня, а куда-то в бок Зашопел, как змея, поднатужился, выкинул еще один сгусток, а потом на него сверху свалился белый лжец. Одним ударом лапы распахал пополам, схватил безжизненное тельце, глянул на меня и умчался обратно на дерево. «Нет, все-таки ты полнейшая сволочь. Ты снова мне должен, понял? Теперь я знаю, почему ты топчешься рядом. Твои иллюзии ни на кого не действовали, а сейчас ты выучил трюк с обезьяной, и у тебя уже две отвлекающие фигуры. Я и это обожравшийся смолкой животное. Все, ты меня достал. Пошел вон, охотиться сам». Я в вмиг замолчал, когда увидел фигуру человека, идущего в мою сторону. У него были лохматые, кое-как завязанные в узел волосы, На подбородке росло несколько длинных, одиночных волос, из которых никак не складывалось даже подобие бороды. Мешок за спиной, в руке длинное копье. Он напоминал кого-то из второй ветви секты. Неужели кто-то все это время шел за мной? Я уже хотел было окликнуть этого парня, но вместо этого перешел на магическое зрение. Так и есть, это всего лишь иллюзия, подарок от белого лжеца. И, судя по всему, в этот раз он решил забросить меня самого, подлая скотина. Подхватив первую попавшуюся шишку, я швырнул ее в сторону засевшего в ветвях лжеца. Не докинул. Схватил еще одну, подкрепил мышцыки и кинул снова. Недовольный рык стал мне небольшим утешением. После этого байб Хэнззы не было видно целых двое суток, и я пересмотрел наши отношения. В его отсутствие на меня напали раз десять. Сначала несколько лауху загнали меня во вражек и пару часов ковыряли массив, пока мне не надоело, и я не шуганул их огнем. Потом я наткнулся на семейство кабанов с двумя десятками поросят, и кабанеха с такой яростью набросилась на меня, что я решил не испытывать массив на прочность и дал дёру. Затем я обходил двух ветвиста рогатых оленей, которые решили устроить драку на берегу. Красные древолазы также не упустили своего шанса, И тут уж мне пришлось сражаться в полную силу, чтобы отбить нападение. Зато вечером я узнал, что это за розовенький огонек такой появляется после наступления темноты. Когда защитный купол накрыл место стоянки, я поел и уже укладывался спать, как рядом со мной вновь загорелся светлячок. Оказалось, что это была темно жаба. Как я выяснил позже, днем она закапывается под опавшую листву или прячется в нору, А ночью, как стемнеет, выползает наружу и начинает охоту. Для этого жаба открывает рот, который изнутри светится розовым цветом, и ждет добычу. Комары, мошки, мотыльки слетаются на этот свет, попадая к ней прямо в пасть. Жаба закрывает рот, проглатывая насекомых, и так до тех пор, пока не насытится. За пару минут она вычистила мне все пространство под куполом, а потом долго сидела с открытым ртом, не понимая, почему добыча больше не летит к ней. Я пожалел жабу и выпихнул ее за пределы купола. Уж там-то проблем с едой не будет. В дальнейшем я всегда старался раскидывать купола рядом с такими жабами, так как спалось в ту ночь замечательно. Никто не жужжал под ухом, не щекотал кожу и не кусался. Второй день без лжеца был таким же насыщенным, как и первый. Я не столько наблюдал за зверями, сколько убегал от них. Жаль, что Огнеплюев больше не встретилась. А ночью я проснулся от странного чувства, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Не успел я сообразить, что случилось, как вдруг купол исчез, и вокруг меня обвелась огромная змея. Точнее, не вокруг меня, а вокруг защитного массива вокруг меня. Потому я сумел вытащить нож и стыкать змею прежде, чем та сломала и второй щит. Потом я под сиянием камни света снял с нее кожу, нарезал на куски, часть отложил на утро, часть заморозил магией, завернул в листья и уложил в мешок. На утро пока запекалась первая порция змеиного мяса, я вдруг заметил поудаль фигуру самого себя, огляделся и обнаружил, что белый лжец как ни в чем не бывало, лежит на ветках неподалеку. И я был очень рад его возвращению, хоть и понимал, что он снова будет испытывать на мне свою магию и убивать не тех, кого следует. «Пришел», — негромко сказал я, «теперь напустишь отряд из меня самого, чтобы достать мясо? Ладно, я больше не злюсь, Я достал замороженный кусок мяса, снял с него заклинание и бросил поближе к дереву, на котором прятался лжец. Ешь это твое, и даже иллюзии не придется напускать. Зверь, видимо, не особо доверял словам, поэтому все же сделал несколько попыток отвлечь меня обезьянами, огнеплюями и парой моих фигур. Но я не сводил с него глаз. Он еще немного поколебался, а потом все же соскользнул с дерева, крадучись добрался до подарка, схватил его, прыгнул к веткам, остановился и, поглядывая в мою сторону, начал грызть холодное мясо. Кажется, мы с ним все-таки сумеем подружиться.